Глава девятая. Изабель Реттельбор. Стража, как потерпевший вопит з е р р а н от его взбешенного рева, я невольно вздрагиваю и вовремя з а ж и м а ю себе рот рукой. Едва не пискнула от испуга. А п о ч е в а л ь н я немедленно заполняется стражниками. И откуда только взялись? Неужто управляющий сопровождением ходит? Это не есть хорошо, господин. Почтительно обращается к управляющему один из мужчин личной стражи. Обыщите весь замок, если потребуется, то переверните все графство, но найдите графиню. Особенно меня волнуют письма. Она украла мои письма! Рычит этот нелюдь. Я подглядываю осторожно и вижу, как управляющего трясет от ярости и как бы гравит его лицо. к у с а ю губы и молюсь Ин Марию, чтобы он помог мне. Прямо сейчас нельзя мне попасться на глаза этому бешеному. Удалит и скажет, что так и было. Мне срочно нужна помощь. Вопрос, где эту помощь и поддержку взять прямо здесь и сейчас. Стражи тем временем уходят б р е н ч а железом и намерением во что бы то ни стало найти меня. Заран после их ухода мерит кабинет широким шагом, ругается себе под нос, потом обыскивает свой стол вдоль и поперек и снова ругается. Затем стучит кулаком. По ни в чем не повинной стене уходят, продолжая р ы ч а т ь и в сердцах обещает мне с а м ы е страшное у ч а с т и как только найдет. Например, обещает содрать меня кожу живьем. м г у Мечтая, м е ч т а й козел плешивый. Азиран запирает за собой дверь, и я слышу, как в з а м о ч н о й скважине щелкает затвор. Вот же гадство! Когда опочивальня погружается в благостную тишину, в которой слышно лишь потрескивание леющих углей и стук моего колотящегося сердца. Я облегченно выдыхаю, но не спешу выходить из своего укрытия. Жду несколько минут, а то вдруг этот сволочь вздумается вернуться. Но управляющий не возвращается. Осторожно отодвигаю штору и выползаю наружу. Оглядываю кабинет, подхожу к двери и дергаю ее на себя и от себя. с о т ч а я ним е понимаю, что дверь управляющий закрыл. Начинаю к о в ы р я т ь с я в запертом замке клинком, который нашла в столе, но в итоге толку никакого. Замок тут хоть и простейший, но вскрыть его не выходит. А вынести дверь это и вовсе для меня из области фантастики. Дверь не просто массивная, она мощная, из дубовых брусьев, кованных бронзовыми полосами, как ремнями. Две полосы сверху и две снизу. Сама дверь толщиной не меньше двух моих ладоней. В общем, засада. Сначала переживаю сильно по поводу, что заперта здесь, а потом а ш р у к о й решаю, что все, что не делается, к лучшему. Тщательно еще раз осматриваю к а б и н е т и нахожу единственный верный вариант. Это сесть и просмотреть все письма, прочитать и узнать наконец, что скрывает этот п о г а н е ц Шаги я уж точно услышу, тогда снова спрячусь за родимой уже шторкой. Так и поступаю. Первым делом вскрываю письма, которые предназначаются лично мне. От соседствующих графств ничего особенного – это обычные письма вежливости по типу «Как дела? Что нового? Будете в наших краях милости просим в гости?». А вот письма от отца меня повергают в шок. Отец Изабель, а от н ы н е мой о отец был серьезно болен. Несколько раз на его жизнь покушались, и лишь чудом да и только он все еще жив. Бургграф Конан Бертель человек значимый, хоть и стоит он по рангу ниже графа, но тем не менее. Изабель благородных кровей. Но я не понимаю, зачем кому-то уничтожать моего отца. Какой смысл? Память предшественницы подсказывает, что семья находилась... на грани разорения и лишь союз графом Реттельборс спас мою семью от худой судьбы. Взамен б у р г р а ф обещал завещать часть своих земель наследнику р е т т е л ь б о р то есть моему ребенку, которого нет. Одни вопросы. Незамедлительно вскрываю письма Зеррана. Читаю одно письмо, затем другое, и у меня волосы на голове встают дыбом. о б л ю д о к Рычу не хуже самого Зеррана и сжимаю руки в кулаки, сминая пергамент. Зиран убийца. В этом нет никаких сомнений. Именно по приказам Зирана б у р г р а ф Бертельт едва не лишился жизни, и я уверен а окончательно и бесповоротно, что и Изабель столкнулся с скалы именно он. Сила внушения штука хитрая и незаметная. Но вот не задача. Я не Изабель. Тебе кирдык, козел зубастый. Письме Зиран дает исполнителю четкие указания. Любым способом лишить жизни моего отца. Подписи нет, но она и не требуется. Почерк управляющего довольно специфичный, и этот гад не отвертится. У меня отныне не только ноги ходят, у меня семья появилась, отец есть и мать есть. А мать, правда, ни слова не с к а з а н о в письмах, но память изабыл п о д с к а з ы в а е т что м а м а ж и в а и з д о р о в а Бургграфиня у л ь е н а б е р т е л ь д А за семью я буду бороться еще яростнее, чем за себя, учитывая тот факт, что и себя в обиду давать не собираюсь. После писем просматриваю расписки. Имена, что указаны мне, неизвестны, но суммы просто огромные. Не удивлюсь, если Зиран обманом заполучил эти документы. Доходы, расходы для меня пока непонятны. Тут нужно разбираться с кем-то сведущим ю в этой теме. Тем более у меня сейчас такое дерганное состояние, что не могу сосредоточиться, отзываясь на каждый звук, каждый шорох, подскакиваю с кресла и замираю, когда понимаю, что ложная тревога. Прочитываю еще раз все письма, зверею окончательно и подхожу к с л е д я н о м у окну. п р и к л а д ы в а я с ь к нему лбом и шепчу что же мне делать как убедить всех людей встать на мою сторону понимая что прятаться вечно не удастся да и смысл мне нужно решать проблему с Зираном немедленно но как вдруг когда мысли окончательно сводят с ума мое сознание я слышу з н а к о м о е карканье кар кар кар совсем рядом словно в о р о н а х о д и т с я за окном Не знаю, как его открыть, и тихонько стучу кулаком по слюде. Привет, говорю птица. Как я тебя сейчас завидую. Ты свободен и не обременен никакими проблемами. А я вот не знаю, что мне делать. Кар. Вот тебе и кар. Вздыхаю и возвращаюсь к столу. Неожиданно окно разбивается и рассыпается тысячами осколками слюды. Звон на секунду пугает меня. Резко оборачиваюсь. И мне в лицо хлестко у д а р я е т р е з к и й п о р ы в ледяного ветра. Ветер сметает со стола все документы. Вместе с ветром в кабинет врывается ворон со своим громким кар. Ворон кружит по комнате, хлопая огромными черными крылами, и плавно садится на стол. Обескураженно гляжу на птицу, а он скидывает на меня суровый и острый взгляд, слегка наклоняет крупную хищную голову, перья на затылке чуть приподнимаются. И у себя в голове я вдруг слышу посторонний мужской голос. Я с тобой, дитя, ты под защитой. Неуверенно смотрю на в о р н ы и шепчу: я не сошла с ума. Имя мое Хаимт. Не успеваю ничего больше сказать, обдумать или сделать, как дверь в кабинет резко распахивается, и в комнату врывается управляющий стол п о й с т р а ж н и к о в и слуг. Зиран хищно скалит, с я противно сияя з о л о т ы м и зубами, и смеясь говорит. Вот и попалась птичка. Ворон вдруг взлетает и тяжелый г и р и садится мне на плечо. Я чувствую его крепкую хватку и остроту когтей, что впиваются в мое плечо. Глаза у всех изумленно расширяются, и шелестом раздается всеобщий вздох. Это же сам, это же сам Хеймд, графский ворон. Разносится благоговейный и наполненный страхом шепот. Ухмылка сходит с лица з и р а н а при виде птицы. Он глядит на меня недобро, и я холодею внутри от страха. к о м п а н и я управляющего таращится, то на меня, то на ворона. В их глазах я вижу испуг, н а д е ж д ы неверие. Ног чего вижу? Но самое важное — смятение и сомнение. Не т у ш у й с я, дитя, молви голосом своим правду разбей чары колдуна. И я делаю, как на шептывает мне Хеймд. Поднимаю взгляд и гляжу на всех с высока. Распрямляю плечи и больше не дрожу от с т ы л о г о ветра. Маги разносятся по крови, уберегают от холода и р о ж д а я холод. Чувствую прилив леденящей энергии и я говорю: я, графиня з а б е л л р е т т л ь б о р с своим словом и указом снимаю с должности управляющего Зеррана. Убийцы, обманщики и интриганы в моем доме находиться более не будут. Вижу, как напрягаются плечи Зеррана. Мои руки покрываются мурашками от подсознательной дрожи. Страх или хуже того предвкушение победы над сильным противником. Я никогда не была в таких ситуациях, но знаю, что должна делать. Приказываю: за преступление, что ты совершил, ты будешь наказан по всей строгости закона. Я отпишу королю и попрошу прислать за тобой нужных людей, что вынесут приговор. А до тех пор будешь сидеть в подземелье. Стража. Мой голос разносится по опочивальней звонким и суровым г л а с о м словно и не человек говорит. А сверхъестественное существо. Но после моего приказа стражи не шевелятся, воины переминаются с ноги на ногу и косятся на Зирана, который снова начинает глядеть на меня с усмешкой, но теперь не просто злобный, а яростный, словно собирается здесь и сейчас убить меня. Не повезло, графиня, смеется он. В замке нет более твоих людей. Все служат мне и только мои приказы выполняются. Блев. Коротко говорит Ворон. Схватить мерзавку, запереть в каменном мешке. Вдруг приказывает Зиран, сверкая золотыми зубами. Я вздергиваю подбородок еще выше и на каких-то неизвестных мне рефлексах и инстинктах, скидываю одну руку вперед и по ту с т о р о н н им голосом восклицаю: "Стоять!" Стражники, что уже двинулись на меня, резко останавливаются и з а м и р а ю т глядя на меня как на восьмое чудо света. Мое тело вдруг начинает вибрировать. кончики пальцев покалывать, словно я сунул их в розетку, начиная чувствовать себя так, словно мою кожу влез опасный и свирепый хищник. Да как ты смеш? е ь Душной козел! На графиню голос повышаешь. Да подданных под себя подмять решил? т а к е м себя возомнил? о щ у л т р е к л я т ы й Убить моего отца пытался много раз. Меня скинул с и л и щ и й из своей с о с к а л ы Так может ты графа загубил, п е с смердящий? От моих восклицаний стражи и слуги ахают и глядят на управляющего расширенными, будто б л ю д ц а глазами. Ты думаешь, молчать я стану и защититься не смогу? Продолжаю я свою речь, киваю стражи и говорю: в к а н д а л а его и в каменный мешок, куда меня хотел бросить. А кто имеет сомнение до желания встать на моем пути, казни б е з суда и следствия. Во мне словно з в е ь д и к и й сидит и бутон р ы ч и т и командует моим голосом. Меня распирает от силы, и я уже явственно ощущаю, как воздух стал льдистым, стены пол и пол иним покрываются. Изо рта пар выходит. Слуги низко кланяются, стражи хватает за плечи управляющего и начальник стражи тоже кланяется мне в ножки и, с сожалением, с говорит: т с м е л и л е с ь госпожа Графеня. Зиран на своей воле лишил и свою волю внушил. Не ведали мы, что творили». Для меня ваши слова пустой звук, лишь дела докажут обратное. Управляющий долго глядит на меня и внимательно слушает, сматривается и вновь ухмыляется, встряхивает себя руки стражи и говорит мне: «Не смеешь со мной т ы так, графиня. Я не простой человек, я мужчина благородной крови, я маг и служу короне. Меня нельзя сажать в каменный мешок и в кандалы заточать. Сама знаешь». За унижение благородного мужчины, женщины карается жестоко. Улыбается шире, а потом и вовсе смеется. издевательский з л о б л а г о р о д н ы й п ы р к у ю я. Сам придумал и сам поверил. Мужчина начинает з л и т ь с я и шимает рукоять своего меча. Воины тут же хватаются за свои клинки. Одно движение Зирана, и ему конец. Я Зиран Ретальбор. Непризнанный внебрачный сын Герда н а р е т т Альбора, Астер, мой старший брат. Что еще за новости? Доказательств нет, но уже нет в его словах один лишь гнев. Говорит Ворон. Доказательства предъявишь королевскому представителю. Говорю Зирану, никак не проявив эмоций, чему он явно был расстроен. Слуги, что у ш и развесили, во всю уже шепчутся и свежую сплетню обсасывают. но даже если так, то знай, что ты навсегда изгнанный и мечены н й не признанием отца своего гнилой шлак. И я говорю так не из-за твоего происхождения, Зиран, а из-за дел твоих гадких и страшных. Я м е р ю взглядом ублюдка, которого презираю, чувства мои напрягаются, невероятно обостряются. Как грубо! Отвечает Зиран. Что случилось с твоей молчаливостью, кротостью, недалекостью? Да или это графиня Изабель Реттлбор, или в теле там иная душа живет. Не в бровь, а в глаз. Сохраняя л е д я н о е спокойствие, даже когда шепотки стихают и все взгляды как один в п и в а ю т с я в меня, Зиран действительно мерзок своей н а т у р о й Его тело и черты лица красиво, но его губы кривятся так, что во мне пробуждаются защитные рефлексы. От з и р а н а исходят волны наглой, жестокой и извращенной природы. Сколько он копил в себе эту ненависть к отцу, сколько он ненавидел брата своего и желал заполучить его жизнь, мечтал стать им, занять его место и стать графом Ретельбор. Ты меня убил, з и р а н отвечаю холодно. Ты сбросил меня со скалы, применив ко мне свою силу, лишил меня воли и совершил ошибку. Обожу взглядом застывшую толпу. Я знаю, что такое смерть, говорю все тем же магическим голосом. И отныне зная, что жизнь это дар, убив меня ты пробудил меня и мою силу. Ин Мари драл мне второй шанс, и отныне я о с п о л ь з у ю с ь им на всю мощь. Все равно ты жалкая глупая баба, произносит Зиран с высокомерной улыбкой. Не было и нет в тебе ума. Не слушай его, дитя. Каркает в моих мыслях Хемд. Хватит болтать попусто, заковать надо бы на н е ч е с т и г о в кандалы, что магия закрывает. Иначе Бетона н творит. Уведите его, приказываю вновь, и в кандалы закуйте, что маги лишают. Страже хватает уже бывшего управляющего, но тот сдаваться не собирается. Выхватывает меч свой и с р е в о м режет двоих мужчин-воинов. Все происходит настолько молниеносно, что не успеваю среагировать, а Зиран уже заносит свой меч надо мной. Ворон, черный как ночь, возникает прямо перед моим лицом. Массивный размах крыли форона, размер его вытянутых когтей означает то, что он намерен не просто атаковать. Он собирается убивать. Зиран не успевает отмахнуться от Хемда. Мужчина рычит, понимая, что не уйдет от удара в о р о н а Хемд с громким и пронзительным кар вонзает свои когти в лицо Зирана. Мужчина отвлекается от меня и пытается отодрать от себя небольшого, но такого смертоносного и быстрого противника. Он пытается наносить удары кулаками, выхватывает из-за пояса клинок, раздирает им п е р и я птицы. Но ворон не отступает. Он снова и снова наносит удары, вырывая зирану глаза, разрывая его лицо. в в о з д у х е начинает пахнуть кровью. Рычание, ругань зирана и крики х э м т а становятся все громче и громче. Я невольно закрываю уши, зажмуриваю глаза и делаю несколько шагов назад. Спотыкаюсь и неуклюже падаю. В тот же миг, моя левая нога вспыхивает сильнейшей болью. Мало того, что подворачиваю л о д ы ж к у так еще, умудряясь напороться на осколки слюды, шиплю себе поднос, но тут же забываю о боли, гляжу, как Зиран падает на пол, лицо о кровавленное, вместо глаз черно-бордовые провалы, из которых вытекает темная кровь, все лицо исполосовано к о г тями ворона. Гляжу на мужчину, как и все присутствующие здесь, и чувствую жуткую тошноту и подкатывающую горло горькую рвоту. Сам ворон отряхивается, теряя бесчисленное количество перьев, но выглядит вполне себе ничего. И слышу в голове его голос: живой я не убил его. И это хорошо. Совсем не хочется мне начинать свою жизнь в новом мире с убийства. В голове начинает звенеть, и состояние чувствую странное. Так бывает, когда начинаешь заболевать серьезной простудой. Скоро с в и д и м с я дитя. Снова говорит ворон и резко взмахивает черными крылами. И неожиданно устремляется п р о ч ь Хэмту летает, оставив лишь вопросы, которые я желала ему задать. Не успеваю ничего ему сказать и спросить, а ворона уже и след простыл. Недолго смотрю вслед исчезающей в зыбком тумане черной точке и вздрагиваю, когда меня трогают за плечо. Это служанки, что подбегают ко мне и помогают встать. Снова шеплю от боли, когда пытаюсь встать на раненную ногу. Госпожа Графиня, как вы? Волнуясь, интересуется служанка. Целитель нужен. х р и п л ю с к в о з ь цепленные зубы и кивая потом на Зирана. Его уже за нгги хватают стражники. Не бросайте его в тюрьму, в по опочивальню попроще определите с удобствами. И целителя к нему скорее приведите. Ваше ятельство, но как же? Изумляется начальник стражи. Он же вас убить хотел и двух лучших воинов зарубил, а вы его в по опочивальню до целителя? Морисе говорю с у р о в о Значит, не такие и лучшие были воины, раз не смогли ни меня защитить, ни себя уберечь. Когда стражник вновь открывает рот, ч т о б мне возразить, я начинаю звереть. Не с м е й мне перечить, говорю глухо, но с с и л о ю Выполняемый приказ б ы с т р о и молча. Да хоть пкандалы надеть на т р о д е тенария? Предлагает кто-то из слуг. Разумно, м да. Кандалы и магию блокирующие обязательно наденьте Назирана. Все к о л ю щ е р е ж у щ е е из а п о ч и в а л ь н и убрать, стражу у двери выставить, целителя и слугу с едой пропускать лишь при смотром трех-четырех воинов. Все ясно? Начальник стражи серьезно кивает. Все понял, госпожа графиня. За свою п р о в е н н о с т ь страшную и помутнение рассудка буду верен вам до конца жизни своей. Маша на него рукой. Выполни сперва это задание, потом посмотрим. Обожу взглядом разрушенный кабинет. Вздыхаю и распоряжаюсь: уберите тут все и кровь отмойте. Да конница н о в а я поставить надо бы. Есть у нас люда или готовая оконница? Так откуда госпожа графиня? Качает головой служанка. д о р о г о в ы н ы ч слюда стоит, до р а б о т ь сама тоже, но мы оконницу затянем бычьими пузырями, за шторами видно не будет. Видно не будет, но вот тянуть холодом однозначно будет. Но я соглашаюсь со служанкой и прошу ее помочь мне собрать важные бумаги, что разбросал ветер. С этими бумагами к о в ы л я я а кисторушка древняя, направляюсь в свои комнаты. Слуги р а ступают, с сглядя я на меня, о ш а л е л о но приказ м о и они выполняют. Зерна а уже уносят, кабинет прибирают. Определенно после сегодняшнего происшествия и моего явления с магией у всех вопросов много. Нужно будет с о б р а н и е устроить и поговорить с людьми, объяснить, что отныне я всем заправлять буду. И рассказать об управляющем, хоть и слышали многие его слова, что брат он мужа моего, и что он Реттльбор, но доказательства нету. Вот пусть короны разбирается с этим всем. Королю отпишу немедленно. Только пусть целитель мне ногу сначала подлечит, а то дергает и болит так, будто я ее не подвернула и не ранила, а как минимум сломала. И перелом открытый, а не закрытый. Вор о н еще улетел, но спасибо Х.М. Доспас мне жизнь. И кажется авторитетом он является, раз все изумились, увидев его на моем плече. А самый важный вопрос, который желаю задать ворону ж и ф л и Астер. Раз Хэмт его ворон, то быть может между ними имеется некая связь? Что ж, сейчас я лишь могу гадать и строить предположения. Чтобы знать наверняка, мне нужно найти х э м д а и спросить его. Ох, как же мало знал а Изабель. Уж о таком-то нужно было знать. Но мои мысли прерываются. На встречу несется Элен. Она причитает громко и в три ручья ревет. г о р ь ты какое г р а ф е н ш к а Я уж было решила, что убили, что нет больше моей Изабелюшки. Все только и говорят, что к р о в и щ кровище-то. Я не успеваю спрятаться и убежать от нее, и оказываюсь в крепких объятиях мамушки. Она меня сдавливает, так что едва ребра не трещат, и я едва могу говорить. Мамушка, сиплю. Я жива. Усти. Госпожа графиня ранена, спасает меня служанка. Ранена, восклицает Элен. Где? А где, девочка моя? Что это, падаль тенаря сделала-то? Ногу подвернула, отвечая ей. Целителя п о з о в и пожалста. у й А я в о п ч е в а л ь н ю Дурно мне. Элен заквохала, надо мной точно н а с е т к а но вскоре убежала за целителем, приговаривая, что оторвет руки и ноги Зерану. И зубы его золотые выбьет, и на новые у к р а ш е н и е для меня опустит. Позже уже в своей комнате, оставшись одна, я раздеваюсь и смотрю на себя в мутный металл именуемый тут зеркалом. Делаю глубокий вдох, не обращая внимания на ощущение неясного мне волнения и страха в районе солнечного сплетения и закрываю глаза. Я сосредотачиваюсь на потоке силы, текущей под моей кожей. Я чувствую ее силу. Я вдруг вижу, словно со стороны с в о е т е л о обведённое сияющим контуром, голубое свечение переливается, подобно северному сиянию. Красиво. Открываю глаза и сперва вижу перед собой лишь мельтешащие мушки, но вскоре зрение возвращается. Здыхаю. Смогу ли я выжить в этом мире? Ответа нет, но лишь от меня и моих поступков зависит мое новое будущее. Здыхаю. Гляжу на бумаги и документы, понимаю, что ничего я сейчас не смогу сделать. Даже письма не напишу. Я устала. Вымтана так, будто всю энергию из меня вынули, а пустошили до самого дна. Моя раненная лодыжка все еще пульсирует. Я надеваю длинную р у б а х у и забираюсь в постель, дожидаясь целителя.